Глава 21 И в следующую секунду Артур и Сьюзи полетели кувырком в кучу подушек. А когда подняли головы, то увидели перед собой маленькую зеленую лягушку, восседавшую на самом верху многоярусной минажницы для пирожных. На других ярусах красовались два шоколадных эклера и четыре миндальных печенья. «Со счастливым прибытием вас!» — прогудела волеизъявление голосом, по обыкновению слишком громким для маленького лягушачьего рта. «Милости прошу пожаловать в приемную мистера Понедельника!» Артур огляделся. Они находились внутри шелковой палатки, вернее шатра, с деревянным опорным столбиком посередине. Диаметр шатра составлял не более пятнадцати футов. «Это и есть приемная понедельника?» — вырвалось у мальчика. Лягушка одним глазом проследила недоуменный взгляд Артура. Другим глазом она при этом смотрела на Сьюзе. «Нет», — сказала она, — «это всего лишь одна палатка из тысяч раскинутых в приемной понедельника, что, как вы понимаете, делает ее едва ли не идеальным укрытием». Итак... У меня заготовлено несколько вариантов изменения внешности для тебя и для Сьюзи. Прошу вас обоих порыться вон в том сундуке, скорейшим образом выбрать одежду и волосы, и без промедления надеть их. Волосы, как я понимаю, самоклеящиеся. И лягушка волеизъявления указала высунутым язычком на окованный бронзой сундук в углу шатра. Открыв крышку, Артур и Сьюзи вытащили наружу не менее дюжины различных пиджаков, рубашек, шляп и париков. Были там и накладные бороды. «А эти самоклеющиеся волосы потом, я надеюсь, отлипнут?» — спросил Артур несколькими минутами позже, опасливо пристраивая к своей голове потлатый белый парик. «Кстати, не пояснишь, для чего мы переодеваемся?» «Отлипнут», — пообещала воля Нужно всего лишь трижды произнести «Нынче волос прирастай, а на завтра отпадай», и все должно отвалиться. Артур отметил про себя, что лягушку явность не дала необычное нетерпение. «Вам непременно нужно стать неузнаваемыми, ибо нам предстоит пересечь изрядную часть приемной. А поскольку о вашем побеге из угольного подвала уже было объявлено во всеуслышание», «Всюду полным-полно всякого рода согледатаев и ящеек», «Ясненько, — ясненько ответил Артур. Он как раз натягивал видавший виды пиджак. Пиджак казался скроенным из войлока толщиной дюйма три не меньше. Однако прочие одежки, которые Артур успел торопливо примерить, сидели на нем еще хуже. Кроме того, в пиджаке имелся узкий карман внутри рукава как раз для ключа. Обнаружив на этом же рукаве какую-то бирку, Артур собрался было ее оторвать. «Не отрывай!» Поспешно воскликнуло волеизъявление. «Оставь бирку на месте! Это твой номерок в очереди!» Артур присмотрелся к номерку. Это был простой бумажный клочок, и на нем, начертанные ярко синими чернилами, значились цифры 9, 8, 5, 6, 4. Артур крутил бумажку в руках, и чернила вспыхивали разными красками: красной, оранжевой и, наконец, снова синей. Сьюзи стала осматривать свою одежду и тоже обнаружила клочок со сходными цифрами. Все находящиеся в приемной ожидают аудиенции у мистера понедельника в его дневной комнате, пояснила волеизъявления. Соответственно, без номерка. «Вас просто выкинут из очереди. В должное время ваш номер выкликают, вы входите и обсуждаете с мистером Понедельником дело, которое вас к нему привело». «Цифра-то уж очень большая», — заметил Артур. «Может, только две последние позиции считаются? Он сколько вообще народу за день успевает принять?» «Считается весь номер полностью», — был ответ. «Но принимает мистер Понедельник, возможно, по два жителя дома в год. Эти два номерка мне удалось раздобыть лишь вчера, в другом обличии, естественно». «Погоди, так тут что, сто тысяч человек, то есть жителей, в очереди сидят к мистеру Понедельнику?» Поразился Артур. «Именно так» — кивнула воля изъявления. «Бездельник! Да мы, помнится, это уже обсуждали». «Теперь видите, отчего в нижнем доме идут наперекосяк сразу сто тысяч дел? Ни к чему нельзя приступить, не получив одобрения мистера Понедельника. А чиновникам, желающим получить необходимое одобрение, попросту не пробиться к нему на прием». «Я не могу тратить время на сидение в очереди», — воскликнул Артур. «Мне лекарства добывать надо». «Никто не собирается сидеть в очереди. Теперь...» «Когда вы переодеты, мы можем выйти, собственно, в приемную», сказала волеизъявление. «На некотором расстоянии отсюда к нам присоединится союзник. Он, по его словам, знает тайно путь в дневную комнату понедельника. Мы воспользуемся его тайно путем, чтобы проникнуть туда. Ты завладеешь старшим ключом, и все будет хорошо». Сьюзи недоверчиво фыркнула. «А кто этот союзник?» — подозрительно осведомился Артур. «Ммм, не хотелось бы особо хвастаться, но это никто иной, как закат понедельника», — ответила волеизъявление. «После того, как Сьюзи отбыла с моим посланием, он сам меня разыскал. Сперва мы с ним возымели разногласия по некоторым второстепенным вопросам, но в целом он зарекомендовал себя как верный слуга зодчии». «Либо как особо хитрый наш враг», — пробормотал Артур. «Это тебе случаем в голову не приходило?» «Он видит истинный путь», — сказала Волеизъявление. «А теперь стой смирно. Я вспрыгну тебе на плечо». Артур помялся, но потом все же подставил плечо. Лягушка вскочила на него и устроилась около шеи. «Только в рот не лезь хорошо», — сказал Артур. «Спасибо за приглашение, но мне ни в кого не потребуется вселяться. Только подними, пожалуйста, воротник, я хочу укрыться от посторонних глаз». Артур выполнил просьбу. Странно было чувствовать прикосновение лягушачьего тельца. Оно было ни в коем случае не неприятным, просто холодным, словно вынутый из холодильника стеклянный стакан. «Ну, все готовы?» — спросил Артур, оглядываясь на Сьюзи, и увидел, что она постаралась на славу. Лично он не только ни чем не узнал бы ее, но и не заподозрил, что перед ним ребенок. Ее скорее можно было принять за гнома из книжки фэнтези. Одежду она не стала менять, но цилиндр уступил место остроконечному колпаку с наушниками. Дополняли образ щетинистые усы, и бакенбарды, спускавшиеся до самых уголков рта. «Крылья!» — напомнил Артур. «Да не знаю я, как их снимать, я уже все перепробовала». «Кроме воды с мылом», — подумал Артур. Но это была подлинкая мыслишка, и ему стало стыдно. А кроме того, хотя Сьюзи и выглядела неумойкой, от нее ничем скверным не пахло. Если уж на то пошло он и сам успел порядочно вывозиться во всякой грязи, чего стоили хотя бы площадки, куда заносила их лестница невероятной ступеньки. «Не обращайте внимания», — распорядилась воля изъявления, «здесь, наверху, крылья не такая уж и редкость. Многие просители на них сюда и прилетают, из залов ожидания, расположенных ниже. Идем же, Артур, когда покинешь палатку, поверни направо». Артур распустил завязки на входной двери шатра и развел клапаны в стороны. Снаружи было светло. Это лифтовые шахты испускали яркий свет, походивший на дневной. Сморгнув, Артур вышел и огляделся кругом. Он вроде уже и привык к тому, что нормальных офисных комнат здесь не следует ожидать, но все равно удивлялся и ничего с собой поделать не мог. Вот и теперь челюсть у него отвисла сама собой, ибо приемная понедельника представляла собой гигантских размеров террасу, пристроенную к склону горы в верхней его трети, и не просто горы, а вулкана. Артур задрал голову и в нескольких сотнях ярдов над собой увидел обрез кратера. Сама терраса была шириной ярдов двести или триста, что поддерживало ее снизу, колонны, Консоли? Незримая магия? Непонятно. И непонятно было даже, из чего она была выстроена. Повсюду густо толпились просители, запасшиеся палатками, коврами, подстилками, соломенными циновками и прочими предметами, если не роскоши, так удобства. А куда им было деваться? Они ведь ждали приема столетиями. Всюду слышались разговоры, смех, всяческий шум раздававшийся в том числе и прямо у Артура над головой. Там проносились туда и сюда целые стаи крылатых жителей дома, являвших собой весьма странное зрелище в нарядах викторианской эпохи, дополненных крыльями. Иные из них взлетали весьма высоко, но Артур сразу заметил, что к самому кратеру они не приближались. А вообще-то все вместе здорово смахивало на карнавал, В отличие от крылатого атриума, где все хотя бы притворялись, что заняты делом, здесь единственное дело состояло в ожидании, и посему жители развлекались, как умели, заботясь лишь о том, чтобы не потерять номерки. На взгляд Артура они выглядели и вели себя совершенно как люди. Он, кстати, про себя и называл их людьми. Читали, двигали фишки по доскам, резались в карты, фехтовали, жонглировали, что-то писали, занимались какой-то странной гимнастикой, пили чай, ели пирожные и оладьи, и кое-кто пристально смотрел на Артура. Артур, в свою очередь, присмотрелся к этому последнему. Ему сразу померещилось нечто знакомое в его осанке, хотя он мог бы поклясться, что никогда раньше не видел его. Этот житель — Был одет в подобранный по тону бледно-розовый пиджак, жилетку и брюки. И у него были длинные вислые усы. Поймав взгляд Артура, житель в розовом втянул голову в плечи и задом, задом убрался в толпу. Это-то движение его и выдало. «Правуил», — вырвалось у Артура. «По-моему, это был Правуил, тот самый из угольного подвала». «Шпион!» зарычала волеизъявление, быстро поворачивая вправо и скорее к малиновой палатке золотым шатром на центральном шесте. Видишь ее? Артур кивнул и быстрым шагом двинулся к цели. Правуил, между прочим, говорил, будто работает на заката. Заметил он, пробираясь в толпе. Сьюзи не отставала от него. Может и так? проворчала волеизъявление. Однако осторожность не помешает. Когда войдешь в малиновую палатку, сверни влево, пройди по проходу к задней двери и снова выйди наружу. Мы окажемся в проходе между составленными ящиками». Внутри палатки оказалось, во-первых, темно, а во-вторых, полным-полно всяких занавесей и матерчатых перегородок. Артур свернул влево и пошел вдоль стены. Краем глаза он заметил нож, поблескивающий у Сьюзи в руке, и мимолетно задумался, где она могла его найти. «Надеюсь», — шепнул он через плечо, — «нож тебе не понадобится». Палатка оказалась большая, размером с цирк Шепито. Снаружи она такой обширной не выглядела. Сьюзи посмотрела на свой нож. «Это просто, чтобы прорезать стенку палатки, если приспичит», — объяснила она. «Самый быстрый путь наружу. А жителей резать все равно без толку. Поранить поранишь, но не более». «Тихо», — сказала Волеизъявление. Правда, говорило оно громче, чем они двое вместе взятые, так что смысла предупреждения Артур не уловил. «Или в облике нефритовой лягушки волеизъявления, само себя как следует не слышала». Как оно и обещало, на задах палатки обнаружился узкий проход между двух высоких, шаткого вида стен, образованных нагромождением ящиков. Каждый был по размеру как старинный ящик для чая, и здесь их были тысячи. Весьма неустойчивые ряды деревянных коробок вздымались вверх футов на двадцать, если не на все тридцать. Артур рассмотрел надписи, сделанные под трафарет. Цейлонский высшего качества» и «Высокогорный димбала». Были и другие надписи, которые он не смог разобрать, пока не коснулся спрятанного в кармашке ключа. Тогда странные письмена начали послушно расплываться, превращаясь затем в обычные английские буквы. Надписи, правда, были еще те. Например, «Терзикон Марилор Блэкуотер» и Огдригли номер три. Таких вещей на чайных ящиках в родном мире Артура совершенно точно никогда не писали. А если и писали, то уж не чай туда был насыпан. Награблено во второстепенных царствах, неодобрительно заметила волеизъявление. Лишнее свидетельство незаконных вмешательств, творимых мистером Понедельником. Между тем проход, ограниченный ненадежными стенами, упирался непосредственно в склон вулкана, в серую застывшую лаву. Подойдя, Артур потрогал твердую прохладную поверхность и спросил, «Так, а дальше что?» «А дальше ты отдашь мне ключ», — раздался откуда-то сверху очень знакомый голос. «Иначе я применю всяческие пытки и к тебе, и в особенности к твоим друзьям». И Артура окутала тень широко распахнутых крыльев.